Хильда повернулась и посмотрела на меня. «Почему ты так испуган, Терри?» «С чего ты взяла?» — сказал я осторожно. «Просто немного беспокоюсь. Этот иск в страховой компании был трагической ошибкой. Агент страховой компании обследовал телевизор. Ему кажется, что твое требование не обосновано. Что позволяет ему думать так?» Из-за инвалидности твоему мужу было трудно, скорее всего, даже невозможно, снять заднюю стенку телевизора. С высоты своего кресла он не мог дотянуться до нижних крепежных винтов. Но я же говорил о тебе. Я совершенно уверен, что он никогда бы не снимал заднюю стенку телевизора. Это просто невозможная вещь, учитывая его характер. Лишь ты утверждал, что он это сделал. — Ну, конечно же, он сделал это. Когда я вошел, задняя стенка была снята, и... — Я думаю, что самое лучшее, что я в настоящий момент могу сделать, — прервала она меня, не глядя в мою сторону, — так это попросить мистера Маклина, чтобы он аннулировал иск. Я вполне могу обойтись и без их денег. Все продам. Считаю, этого вполне хватит. чтобы расплатиться с долгами. Я вздрогнул. Ты уже не сможешь аннулировать иск. Почему же нет? Когда приходит требование об оплате полиса, оно автоматически фиксируется, и дальше компания проводит стандартное расследование. Иска нельзя вернуть. В противном случае компания вправе решить что ее пытались ввести в заблуждение. В этом случае они моментально уведомляют полицию, и полиция берет дело под свой контроль. Ну и какая мне забота, если они известят полицию? Мне нечего скрывать. Ты так думаешь? А наши с тобой отношения? Вдруг они об этом узнают? А даже если и так, чем мне это грозит? Я застонал. Жону в руки между колен я с силой сжал их. Но я же тебе уже однажды объяснял, Хилда, мы должны быть предельно осторожны. Именно поэтому ты и попросил перезвонить тебе из кабины телефона-автомата? Да. Я не верю детективу страхового агентства. Они вполне могли прослушивать твою линию. Хильда резко повернулась ко мне. Ее глаза блестели. Скажи мне правду. О чем ты? Это не было несчастным случаем, не так ли? Ты что-то скрываешь. Ты должен сказать это мне. Я уже открыл был рот, чтобы вновь повторить свои басни, но остановился. И внезапно я почувствовал, что не могу больше врать ей. Я не мог врать женщине, которая занимает такое большое место в моей жизни. Я знал, что совершаю роковую ошибку, говоря ей это, но не мог и дальше врать ей. "Нет, Хельга. Это не был несчастный случай", начал я тихо. "Я убил его, Она затаила дыхание и отодвинулась от меня. Ты убил его. Я должно быть сошёл с ума, сказал я. Сама мысль о том, что ты связана с ним до конца его дней, доводила меня до безумия. Вот почему я убил его. Она сидела без движения, и я мог слышать только её дыхание, прерывистое и неровное. Я сделал это только потому, что люблю тебя, Хилда. При определённом везении это никогда не открылось бы. Я надеялся, что через несколько месяцев мы смогли бы уехать отсюда и начать вместе новую жизнь. Её плечи задрожали, словно ей вдруг стало очень холодно. "Но как ты смог сделать это?" Я рассказал ей Уйти назад уже не было. Я рассказал всё в деталях. Она забилась в угол машины, руки лежали на коленях. Не шевелясь, в неярком свете луны она смотрела на меня широко раскрытыми глазами цвета незабудки. Если бы не этот проклятый полис и не твоё требование по плате, можно было бы ни о чём не беспокоиться, но сейчас Не знаю. Я думаю, Хармас уже сейчас что-то заподозрил. Вот почему нам нельзя встречаться до тех пор, пока агенты страховой компании не закончат расследование. Так чего же ты хочешь от меня? Её голос был безжизненным и холодным. Я хочу, чтобы ты придерживался истории, которую я рассказал Джефферсону. Это всё, что я хочу от тебя. Хармос может задать тебе массу вопросов. Если к тому же он раскопает, что мы были любовниками, начнутся неприятности. Так что нам в любом случае нужно воздерживаться от встреч. Ты хочешь сказать, что это у тебя будут большие неприятности, не так ли? Но если я скажу правду, До лично мне ничего не грозит. Да. Она, конечно, была права, но я изумлённо смотрел на неё, не понимая, о чём она говорит. Хорошо, я совру ради тебя. Я буду придерживаться твоей истории. Хилда молчала несколько минут, глядя на панораму Лос-Анджелеса сквозь открытое окно двери. Затем раздельно произнесла: Тебе не трудно будет вернуться обратно пешком? Выйдя на магистраль, ты легко найдёшь попутную машину, я одна вернусь в город. Моё сердце замерло в груди. Надеюсь, это не изменило твоих чувств ко мне, Хильда. Я люблю тебя и надеюсь, что вскоре всё будет позади. Я в ужасе. Будь добр. Дай мне уехать. Я попытался взять её за руку, но Хилда выдернула её. Я видел, что она побледнела ещё больше и находится на грани нервного срыва. Нужно было дать ей время прийти в себя и заново обдумать сложившуюся ситуацию. Теперь я уже сожалел, что рассказал ей всё. Я вышел из машины. Я сделал это только потому, Хилда, что очень люблю тебя. Да, я понимаю. Заработал мотор, и машина начала медленно удаляться. Хилда уехала, даже не посмотрев в мою сторону. Я наблюдал, как красные сигнальные огни бьют и исчезают вдали. И я вдруг почувствовал что Хилда навсегда уходит из моей жизни.